Прогулялись по городу и устроились в небольшом частном ресторанчике с таким грозным швейцаром у стальных дверей, что, казалось, он охраняет как минимум отделение Госбанка. За одним из четырех столиков сидела молодая парочка. Пили коктейли и целовались. Официантка появилась мгновенно, взглянула на гостей, оценивающе, улыбнулась и пригласила к столу. сестрёнка. «Принеси нам срочно по сто грамм водки на улице мерзко», — сказал Кобра, отодвигая для Аббы стул и усаживаясь сам лицом к входной двери. «Ты, как всегда, в форме», — одобрительно произнес Аба, взял с принесенного девушкой подноса стакан, выпил, бросил в рот маслину. «Люблю Россию. Я прилетел сюда представителем крупной международной компании» которая интересуется возможностями развития в России туризма. Кобра взглянул в меню, улыбнулся официантке. — Милочка, накормите нас по-русски, но так, чтобы мы остались живы и могли двигаться. Договорились? — Окей! — воскликнула девица и исчезла за портьерой. — Тобой интересуется очень сильный полицейский. — Начал без предисловия Абба. Он знает, что ты в России, осведомлен о твоей профессии и опыте, имеет паспортное фото пятнадцатилетней давности. Пожалуй, и все. Кажется, у тебя уже произошли мелкие неприятности, поэтому и не хочешь встречаться с нашим человеком, да? Твой человек не годится. Это не мой. Я плохих не держу, сердито ответил Абба.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 Мы имеем дела с политиками, сказал Абба, когда официантка ушла. У них нет ничего, кроме амбиций и денег, которые они наворовали. Но мы эти деньги взяли, обязаны отработать. Еще их пасут спецслужбы, заметил Кобра. Мне нужен человек профессиональный. Ты, Вадим, парень опытный. Знаешь, профессионалы не любят знакомиться с новыми людьми. «Все дело в деньгах. Чем выше принципы, тем выше цена. И только. Хорошо. Допустим, я достану тебе материал самого современного качества. Объект подготовил? Я могу устроиться туда на работу хоть завтра. Ты должен успеть до 10 декабря». «Значит, успею до 10», — ответил Кобра. «Но я должен иметь все данные» на любопытного полицейского. Свяжись с Егором, он знает все о полицейском, имеет к нему великолепные подходы. Гуров не верил, что умные люди могут привлечь Егора Владимировича Яшина к серьезному делу. Но тот присутствовал при инструктаже боевиков и летом совершил поездку на Кипр. «Чем черт не шутит?» Он набрал номер Вероники Николаевны Ждан. Уже миновал полдень, но Вероника ответила так, словно еще не проснулась. «Лев Иванович, какими судьбами? Дело этого несчастного скопа давно закончилось?» — растягивая гласные пропелы Вероника. «Для вас, Вероника Николаевна, но не для несчастного милиционера», — ответил Куров. «У меня к вам ерундовый вопрос». К тому же я не могу отказать себе в удовольствии увидеться с очаровательной женщиной. Лгун! Последний раз вы разговаривали со мной ужасным тоном. В принципе, вы мне симпатичны, но работаете в такой безобразной организации. Вероника, разрешите заглянуть к вам на чашку кофе? — Что с вами поделаешь? Приезжайте. — Лечу. Гуров положил трубку, достал из шкафа парадный костюм, начал гладить брюки. Сейчас эта опасная стерва разыщет Яшина, сообщит о звонке милиционера. Возможно, Егор как-то и отреагирует на сообщение надоедливой любовницы. Времени, чтобы одеться, у женщины было вполне достаточно. Однако Вероника встретила Гурова в халате. Ее полная грудь тяжело двигалась под атласным материалом. Гуров преподнес хозяйке пурпурную розу, приложился к сильно надушенной ручке. В гостиной он уже бывал ранее, тем не менее выразил восхищение дорогим мягким гарнитуром и безукоризненным вкусом обстановки. «Присаживайтесь, Лев Иванович, рассказывайте». Когда бандитизм в Москве закончится? Вероника разлила по чашкам кофе. Гуров опустился в мягкое кресло. Вероника, где вы так загорели? Уже ноябрь, а вы потрясающе бронзовая. Его передернуло от собственных слов. На Кипре? Со своим верным поклонником? На Кипр летают лишь тунгусы. Вы имеете в виду Егора? Я ему дала отставку. Но мне случайно известно, он этим летом вообще не отдыхал. Мне тоже случайно сообщили, что Егор Владимирович в августе загорал на Кипре с очаровательной женщиной, — сказал Гуров. Очаровательная женщина — это, конечно, вы, Вероника. Но я молчу. Секреты женщины выше государственных В августе Вероника наморщила лоб. Он в августе отлучался по делам. Впрочем, какое мне дело? — Теперь ты вынешь из Яшина душу, допытываясь, с кем он был на Кипре, — довольно подумал Гуров. Он взял со столика бутылку мартеля, капнул в рюмки. — Не изображайте себя европейца. Налейте как следует. Коньяк отличный, а мы столько не виделись. «Какой вопрос вас интересует?» Гуров мог придумать любую чушь по давнему делу, но изобразил смущение и, слегка запнувшись, спросил «Честно?» «Не дурите мне голову, полковник. Неужели менты умеют говорить честно?» «Тогда молчу. Ваше здоровье, Вероника!» И поднял рюмку. «Вы потрясающе выглядите!» «Я вам не верю!» Вероника кокетливо оправила халат. «Кстати, а где сейчас работает ваш отставной поклонник?» «Слышал, он ушел от генерала Коржанова?» «Вы же к этому руку и приложили». «Вероника, помилуйте, я лишь чиновник», — искренне ответил Гуров и еще минут тридцать морочил голову хозяйки. Сыпал комплименты порой задавал вопросы о ее личной жизни и об отношениях с Яшиным. Сыщику было необходимо, чтобы в мозгу женщины прочно закрепился интерес милиционера к ее любовнику. Наташа Крош, которая летала с Яшиным на Кипр, работала в издательстве на компьютере, училась на заочном отделении факультета журналистики МГУ. Объяснялась на английском и испанском. Она любила гульнуть, выпить, потанцевать, если встречался мужик денежный, принимала подарки, брала и наличные. Однажды в баре познакомилась с солидным иностранцем, который оказался никаким не иностранцем, а ГБшником наружи, и попала в поле зрения этой могучей организации. К Наташе начали приглядываться, Девчонка казалась многообещающей. Умная, сексапильная, легко сходится с людьми, мужчинам нравится, говорит на двух языках. Наталью Крош уже собрались вербовать, но вовремя выяснили, что девица обладает серьезными недостатками. Не прочь выпить лишнего, болтливо, да еще влюбчиво. Вместо приманки может легко превратиться в добычу. От вербовки Наташи гэбэшники отказались, решили использовать на отдельных заданиях. Когда Яшин обмолвился, что на курорте одинокий мужик будет походить на памятник, стоящий на площади, то даже недоброжелатели с полковником согласились. Но квалифицированную партнершу ему не дали. Покопались в картотеке и выудили на божий свет Наталью Крош. Гуров поставил свою машину неподалеку от дома, в котором жила Наташа, и прогуливался у ларьков, торгующих разноцветными бутылками, сигаретами и сникерсами. Телефон Натальи Крош уже три дня прослушивался, и сыщик знал, что сегодня девушка, сказавшись больной, не пошла на работу, и сейчас, как она доложила подруге, собиралась прошвырнуться по магазинам. Сейчас понятие растяжимое, а у женщин и вовсе неопределенное. Гуров гулял уже минут сорок и изрядно замерз. Мысли его были заняты лишь одним. Как познакомиться с Наташей? Какую фразу сказать первой? Рассмешить сразу же, создать легкую непринужденную атмосферу. В Последнее время он находился не в форме, сказывались нервное напряжение, бессонница, постоянно плохое настроение. Сыщик был так удручён и озабочен предстоящим знакомством, что, припарковываясь, оглядел улицу небрежно. Постоявший напротив волги, лишь мазнул взглядом и не обратил внимания, что в машине сидят трое мужчин. Наконец-то появилась Наташа. Она была в модной каракулевой шубке, привезенной с Кипра. Сделав несколько шагов, она поскользнулась и налетела на стоявшего к ней спиной высокого мужчину. Тот мгновенно развернулся, крепко обнял девушку, якобы удерживая ее на ногах, и рассмеялся. — Правильно. Молодость и красота должны все сметать на своем пути. — Простите, не заметила. Наташа посмотрела в голубые глаза мужчины, почувствовала силу его рук и тоже улыбнулась. Д'Артаньян, ступив на Парижскую мостовую, стал налетать на королевских мушкетеров. Гуров взял Наташу под руку. Неловкий юноша все время извинялся, но никто его не простил. Пришлось юноше драться на дуэли. «Но у меня нет шпаги», — включилась в игру Наташа. Гуров посмотрел девушке в глаза. Вы владеете более опасным оружием. Волга медленно тронулась с места. Проехав метров сто, вновь припарковалась. У вас потрясающие духи, но шубка тоже великолепная. Правда, Наташа зарделась, вам нравится? Гуров остановился у своего пежо, распахнул дверцу и посадил обомлевшую девушку в машину.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 и не обратил внимания на «Жигули», пропустившие его вперед. «Пежо» шел в общем потоке и находился в коробочке, впереди ехала «Волга», позади «Жигули». «Хотя, какое катание в нашем столичном городе!» продолжал рассуждать Гуров. «Поехали обедать, самое время». «А вам сколько рубликов?»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 Терпеть Яшина не могу, потому не подошел, а он меня не заметил. Взглянув на вас, понял, что Бога нет, иначе он не допустил, чтобы с подонками красавицы отдыхали, а приличные мужики скучали в одиночестве. — А что вам Егор сделал? — Наташа смотрела с надеждой. — Он мне ничего сделать не может, и он не виноват, что подонком родился. Вот мы и приехали. Гуров остановил пежо.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 Она упомянула о земляке, с которым познакомилась у бассейна. Горов получил очень точное описание щедрого мужика лет сорока, сладной фигурой, шатенистого, с короткой стрижкой, употреблявшего блатные словечки. — Мужик битый и стоящий, — закончила свое описание кобры девушка. — Вы, конечно, совсем другой, культурный, но у вас есть и общее. Она задумалась. — Только не обижайтесь, Лев Иванович. Обычно мужики изображают волкодавов, а по сути беспомощные дворняшки. Визгу много, а силы и клыков нет. — А вы весь из себя французский, а нутро железное. Вам человека пришибить. Наташа запнулась и покраснела. — Извините, несу не весь что. — Глупости. Чувствую себя свободно. Я не обидчивый. Гуров, конечно, не обиделся, но такая оценка была ему неприятна. Значит, совсем изнутри коростой покрылся, если девчонка после часа знакомства подобное говорит. — Давайте еще погромулечки предложил он. — А то. Гуров не удержался и спросил. — А у мужика, что нутром на меня похож, случайно в разговоре акцент не чувствуется? — Русский он, от и до. «Я так и думал, что акцент лишь кино», — пробормотал Гуров, глядя на девушку и удивляясь, что она до сегодняшнего дня жива. Их беседу прервал звонок в дверь. Звонок был условный. Гуров отодвинул засов и впустил Станислава Кричко. «Здравствуйте», — Станислав поклонился Наташе, взял со стола пустую бутылку, посмотрел на свет. «Прикончили». «Ясное дело». Как девушку разыскивать, так Станислав, а как ухаживать за ней, так начальство. Вынужден прервать вашу беседу. Господина полковника вызывает начальство, а барышню мы похищаем. Как это? Я никуда не поеду. Лев Иванович, объясните. Позже, Наташа. Гуров подал девушке шубку. Вы поедете с этим человеком. Так надо. Рядом с Пежо Гурова стоял Мерседес Кричко, а чуть дальше — Жигули, у которых прогуливался широкопречий парень лет двадцати пяти. Кричко взял растерявшуюся Наташу под руку, подвел к парню. — Знакомьтесь, Леонид, Наташа. Парень поклонился, девушка руки не подала, вызывающе спросила. — Можете вы мне объяснить, что происходит? — Объясним, Наташенька, садитесь в машину. Кричко открыл дверцу «Жигулей», чуть не силой усадил девушку. — Леня, отвезешь ее домой? — Пусть возьмет все необходимое. — Держи ушки на макушке. — Сам видел. — Люди серьезные. — Двигай. Гуров отключил в «Пежо» сигнализацию, отпер дверцу. — Чего стоишь? — Садись в свой драндулет, — повернулся он к Кричко. — Смотришь на меня, словно впервые увидел. Хорошо, что в первой, не в последний Кричко взял у Гурова ключ от машины. — Открой капот, Лёва, из Могилёва. — Что? — Гуров расправил плечи и задрал подбородок. — Ты случаем не заболел? Меня так даже в школе не смели называть. — Так в школе в тебя из рогатки стреляли, — усмехнулся Кричко. Гуров болезненно поморщился, поднял капот. Прилепленную взрывчатку увидел сразу. Петр мне сказал, что ты не в порядке. Велел присматривать, — начал Станислав. Тебя сегодня две машины вели. Ты, командир, сейчас не опер, а ходячая мишень. Они тебя у дома девицы ждали. Затем до твоего сопровождали. Когда ты машину оставил, они ее и зарядили. За ними наружка ушла, но, боюсь, нам это ничего не даст. «Был соблазн взять их, когда они с твоей тачкой занимались. Я воздержался. Тремя бандитами больше или меньше сути не меняет. Сказать они ничего не смогут, вряд ли что знают. А пока гуляют, у нас хоть призрачная, а перспектива».